Глава седьмая Я сидел в своей комнате и продолжал тренировки. Несмотря на то, что одной проблемой стало меньше, общее ощущение было таким, словно ничего не изменилось. И это даже не учитывая, что ситуация с Григоряном и Громовым начинала накаляться. Тучи сгущаются. Утром я чувствовал, что скоро что-то произойдет, что-то неприятное, и это тревожное чувство внутри никак не отпускало. Я поднял серую пелену перед собой, а потом еще одну, еще, создавая как бы защитную оболочку. За последнее время я научился практически моментально и без каких-либо усилий создавать данное заклинание. Эх, жаль, я не владею боевыми заклинаниями, чтобы самому можно было тестировать эту защиту. Вешкин тут тоже не помощник, ведь даже если бы я обратился к какому-нибудь старшаку, вряд ли бы он согласился мне помогать, учитывая возможные последствия». А постоянно досаждать преподавателю по боевой магии но ну, очень уж было неудобно. Я развел магию, а потом снова создал одновременно сразу четыре штуки. Пелена образовалась передо мной и зависла. Хм, вслух промычал я, задумавшись. А что, если проверить, как будет действовать резонанс на эту пелену? На турнире я использовал его, чтобы разрушать магию стихии. Сейчас же непонятно, что это вообще за магия, но она однозначно связана со стихиями. Если при помощи резонанса получится уничтожить эту пелену, это однозначно будет являться большим минусом в подобной защите, однако об этом еще нужно знать. А кто может догадаться про подобное, кроме меня? В любом случае, я уже загорелся данной идеей и собирался провести небольшой эксперимент. Тем более, это единственное, что я могу изучить без посторонней помощи. Ещё раз создав целую пачку заклинаний при помощи отдельного канала, я тут же воспроизвёл магию резонанса и попытался ударить ей по серой пелене. Эффект получился неожиданным, и это мягко сказано. Вместо того, чтобы защита распалась или растворилась в воздухе, как я того ожидал, она ярко засверкала. Правда, это длилось всего мгновение. А вот после этого пелена будто бы уплотнилась ещё больше, и превратилось в нечто очень напоминающее щит. Передо мной появился плотный серый щит. Это что еще Защит щит вырвалось у меня? Местами на нем пробегали некие разноцветные блики и тут же исчезали. Я ткнул в магию пальцем и почувствовал некое воздействие на него, но рука спокойно проходила сквозь заклинание. Ошибка, что ли, какая-то? Чтобы исключить данный вариант, я повторил действие, ударив резонансом еще дважды. Оба раза серая пелена превратилась в серый, плотный щит. Это странно. Я почесал затылок, пытаясь понять, это вообще хорошо или плохо. Петров хмуро взглянул на Вешкина. «Я все проверил». Тут же поднял руки он. «Все проверил и перепроверил». Федор обернулся и взглянул на Невского с Катаевым. «Готовы!» — хором ответили они. Петров сглотнул, махнул рукой и произнес. «Запускай!» Стоявший скелет с руками и ногами вздрогнул от нахлынувшей силы, затем выпрямился и слегка приподнял голову. Несколько секунд, и он плавно поднял одну руку, удерживая подготовленную скрипку, а затем вторую со смычком, после чего замер. «Хорошо, отрубай!» – скомандовал Петров. Ребята, контролировавшие процесс, отключили подачу и с облегчением выдохнули. — Работает! — с улыбкой произнес Вешкин. — Оно работает! Мы почти закончили! — Осталось всего ничего, — вмешалась Маргарита. — Записать выступление с нужной мелодией, перевести его в движение пальцев нашей статуи, залить все бетоном, подготовив перед этим форму, ну и что я забыла? — Проложить каналы от наших парусов на фонарях до статуи, — хмуро буркнул Петров. — Да, кстати, — кивнула она с нервной улыбкой, — сущая мелочь. «Но оно почти готово!» — уже не так уверенно произнес Кирилл. «Я вот достал запись. Специально заказывал у мастеров из Большого Симфонического». Ребята переглянулись. «Что? Там тоже есть артефакты, которые усиливают звук в одну сторону и отрезают в другую?» — пожал плечами Вешкин. «Я узнавал. И да, у них были подобные поделки для... Как же он их называл? Из головы вылетело». «К сути!» — поторопил его стоявший чуть в стороне Фирс. Суть в том, что они записывали движения известных музыкантов и переводили их в линейную систему движений. Эту запись потом воспроизводили на артефакте. Ну, он на тумбочку с руками похож, интереса ради делали, но им потом директор по шапке дал, мол, тумбочки эти музыкантов не заменит и вообще ересь надо пресекать. «И ты?» — вытянул шею Петров. «И я у них одну такую запись взял. Правда, не уверен, что нам эта композиция подойдет, но ее точно Швабрин играл». Тут Вешкин достал из кармана небольшой диск из голубого прозрачного минерала и продемонстрировал собравшимся. «Кто?» — нахмурился Фирос. «Швабрин!» — удивленно взглянула на него Маргарита. «Ты не знаешь, кто это такой?» «Ну нет, никогда не увлекался классикой», — пожал плечами одаренный уборщик и тут заметил, как на него с осуждением уставились все собравшиеся. «Хорошо, я узнаю и послушаю». «Так...» — взял в руки запись Петров. — Одной проблемой меньше. Если тут всё на линейном принципе, то это просто очень замечательно. — Мне кажется, сейчас проблемой будет сама скульптура, — нехотя произнёс Невский. — Давайте говорить откровенно. Скульпторы мы и так себе, а тут минимум трёхметровая фигура человека. Ладно, с этим мы справимся. С трудом, но справиться можем. Но тут же надо сделать Филимона, того самого скрипача. По-другому Вешкин не согласится. — Так? — Так, — кивнул он. «И вот вопрос, кто по фотографиям сможет сделать форму, в которую мы зальем Макбет?» «Простой бетон тут не прокатит!» Ребята начали переглядываться. «Чисто технически нам проще всего нанять скульптора», — подала голос Маргарита. «Скинуться, нанять, он и сделает». «Серьезно, это будет максимально правильно и менее трудозатратно?» «А финансово?» — осторожно спросил Фирс. «Нет, вы, ребята, аристократы, у вас с этим проблем нет, но я не из вашей когорты». Ребята переглянулись, а затем уставились на Маргариту. «Что?» — осторожно спросила она. «Ты предложила. Тебе и карты в руки!» — с улыбкой произнес Вешкин. «В смысле?» — он имел в виду, что инициатива наказуема, — хмыкнул Фирс. «Или, как говорят у армейских, инициатива имеет инициатора». «Здравствуйте!» — поздоровался я с библиотекаршей Элеоноры Карловной. Она, кстати, уже настолько привыкла к тому, что я постоянно помогаю ей и сижу здесь за учебниками, что даже как-то раз, когда я долго не появлялся, начала за меня волноваться. «Фирс, рада видеть!» — тепло улыбнулась Леонора Карловна. «Что сегодня понадобится?» — она уже перестала удивляться ассортименту книг, которыми я постоянно интересовался. М -м, «Честно говоря, у меня будет довольно странный запрос, и я не уверен, что подобное вообще есть». «Ну, а когда было иначе?» — усмехнулась она. «Думаю, что уже ничему не удивлюсь», — уверенно произнесла библиотекарша. «Но не знаю. На вашем месте я не стал бы утверждать подобным», — усмехнулся я и продолжил. «Мне нужно эм свод правил. Нет, не так. Есть ли у нас какая-то книга, где описывается сдача экзамена на мага?» «Чего?» — усмехнулась Леонора Карловна. «Ну, список того, что необходимо сделать, чтобы сдать экзамен, или как-то так». Хм. Но не сказать, чтобы я прямо была удивлена?» — медленно начала библиотекарша. «Хотя кого я обманываю? Чего это ты опять удумал? Неужто?» «Ага», — кивнул я, поджав губы. «Собрался сдавать экзамен?» «Ну да», — снова кивнул я. Дело в том, что ректор отказался принимать меня в ученики, даже несмотря на мою победу в гладиаторском турнире. «Хм, похоже на него. Тот еще упрямец», — еле слышно произнесла она. Вот. Но дело в том, что он также рассказал мне об одной лазейке. В общем, чтобы стать магом, достаточно сдать экзамен. А его могут сдавать не только ученики университета. Хм, задумалась Леонора Карловна. Кажется, припоминаю что-то такое. Только вот у нас, кажется, не было ни одного подобного случая. Ага, ректор то же самое сказал. Но это не значит, что я не могу стать первым, улыбнулся я. По крайней мере, попробовать однозначно стоит. Понимаю, Понимаю снова хмыкнула она. «Теперь понимаю. Ха, молодец. Твоему стремлению любой бы позавидовал. Это я даже и не знаю, что сказать. В общем, могу лишь пожелать удачи. Но таких книг, к сожалению, нет». «Жаль», — не скрывая своего расстройства, ответил я. «Однако я тебе и так могу рассказать, как проводится экзамен. В принципе, здесь нет ничего секретного. Да и рассказывать-то особенно нечего». «И всё равно я буду очень благодарен вам», — приободрился я. «Ой, да это пустяки. Тем более, глядя на твое упорство и старание. Ну как я могу не помочь? В общем, как ей и сказала, секретов тут никаких нет. Все просто и прозрачно. То, что в нашем заведении нет определенного количества курсов, тебе известно? Да, это я знаю. Есть новички, которые формально становятся старшаками после сдачи промежуточного экзамена». «Правильно, но тебе этого сдавать и не придется, ведь основной экзамен ученики сдают по мере готовности, у кого-то на это уходит три года, а многие после пяти лет обучения все еще не уверены в своих силах и боятся заявлять о готовности». Конечно же, преподаватели подобных лентяев всячески стараются подгонять, иногда даже запугивают, но формально они никак не могут повлиять на это, ведь ученики вправе учиться столько, сколько посчитают нужным для получения полноценных знаний. «Только вот плату за обучение никто не отменял». «Ага, ну да, логично», — кивнул я. «Это я к тому, что тебе не обязательно торопиться. Ты сможешь подать заявку на сдачу экзамена тогда, когда основательно подготовишься к нему». «Да, я примерно так же рассуждал». «Молодец, хотя и неудивительно». «Будь на твоём месте кто-то другой», — снова улыбнулась Элеонора Карловна. «Хотя никто другой тут бы не оказался сейчас. Ну да ладно, что-то я отвлеклась». Посмотрев на меня несколько секунд и убедившись, что я внимательно слушаю, она продолжила говорить. В общем, после подачи заявки о готовности к сдаче выпускного экзамена всем ученикам предстоит пройти два этапа. Как это часто бывает в большинстве учебных заведений, сначала сдаётся теория, после чего практика. Только тут есть и небольшой нюанс. «М-м-м?» я вопросительно загнул бровь. К этому моменту все уже являются адептами и знают свою специализацию. Соответственно, теорию они сдают общую по всем билетам, а вот практику отдельно по своему направлению, а ты… «А я?» «Я не знаю ничего про специализацию и к чему именно готовиться. Что вообще выбрать?» «Вот это и оно. Не удивлюсь, если тебя вообще начнут гонять по всем предметам. Хотя теперь я начала переживать и думать, а вдруг я тебя ввела в заблуждение». «Это вы о чём?» «Да о промежуточном экзамене на адепта. Вдруг тебе всё-таки его тоже предстоит пройти?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Но, наверное, узнаю в ближайшее время». «Так...» — Элеонора Карловна заметно засуетилась и начала смотреть по сторонам, словно искала что-то. «Вот теперь я действительно начала переживать. Так, Фирс, давай-ка я сегодня-завтра разузнаю по этому вопросу более подробно и потом тебе все расскажу. Это ведь нехорошо получится, если я тебе сейчас скажу одно, а выйдет по-другому. А если ты вдруг еще и из-за меня экзамен завалишь...» «Да не переживайте вы так. Я в любом случае буду максимально готовиться». «Все верно». «Ну да, я согласен, что чем больше я буду знать, тем лучше. Так что да, давайте я чуть позже к вам еще зайду, и вы мне более подробно все расскажете. И да, спасибо вам большое». «Да не за что, пока что. В общем, заходи через два дня, я тогда точно все узнаю. Правда, у нас мало кто может про это знать. Похоже, придется Бронислава допрашивать». «Ой, вы только слишком сильно не переусердствуйте, а то ведь он однозначно поймет, что это все из-за меня». «Это уже мои проблемы. Ты по этому поводу можешь не беспокоиться. Ладно, до встречи». Попрощавшись с Леонорой Карловной, я направился к себе в комнату. По дороге размышлял о дальнейшем своем обучении и пришел к самому очевидному, на мой взгляд, выводу. «Если я хочу увеличить свои шансы становления магом, самым разумным решением будет пройти все обучение нога в ногу вместе с Вешкиным. Так я смогу получить бесценные знания по всем необходимым предметам и подготовиться к самому важному этапу». Сдать экзамен с наскоком мне попросту не хватит знаний. Уж в этом-то я уверен на все сто процентов. Сколько бы книг я не прочитал, а без лекций тут просто не обойтись. Тем более сам я не знаю, что входит в учебную программу. Ну да, так и поступлю, скорее всего. Да и заодно Вешкина буду подпинывать. Ему это тоже не помешает. Несмотря на серые тучи и гуляющий ветер, в парке собралось много народу. Облака серой пеленой затянули небосвод, угрожая своим видом. Если не разразиться ливнем, то хотя бы хорошенько промочить собравшихся. А собрались люди по довольно необычному поводу. Рядом с поющей осиной метрах в пятидесяти находилась статуя, накрытая большой белой простынёй. «Даже не верится, что мы это сделали», — тихо произнёс Невский, оглядывая толпу. «Главное, чтобы всё пошло по плану. Фёдор, ты, кстати, уже получил добро на первое подключение скрипача». «Да, ректор дал добро, но только на первый раз. Дальше будем от фонарей через пруса заряжать», — кивнул Петров. «Скрипку проверили?» «Проверили», — кивнул Вешкин. «Мы с Катаевым полчаса ее мурыжили. Всё в порядке». «Господа, сколько мы натерпелись с этим скрипачом», — вздохнула Маргарита. «По мне, самое паршивое было его сюда тащить», — нехотя буркнул Фирс. «Вот это было настоящим мучением». «А помните, как мы схему разрабатывали?» — горько усмехнулся Невский. «Больше пятисотен основ под артефакты». «Это было больно», — это отзвалась Даша. «Я постоянно не досыпала. Вечером садилась за основы, а ночью, когда уже совсем отключалась, шлифовкой занималась. Так и засыпала». «И это еще при том, что основную часть на себя взял Гоша», — кивнул Фирс и огляделся. Заметив его в толпе в сопровождении сестры, он махнул ему рукой. Тот в ответ улыбнулся и показал оттопыренный большой палец. Как он сделал эти основы, одному богу известно. «Кстати, в конце у него были очень хорошие основы, профессионального уровня», заметил Петров. «Только вот распространяться, что мы его учили, не стоит. Может, прилететь за это. Не слабо. Мы вообще рискуем, что его сюда протащили гостем. «Видеть дело, к которому приложил усилие, очень важно». «Целая эпопея», — с улыбкой произнес Вешкин. «Когда я согласился на это безумие», — похлопал его по спине Невский, «я понятия не имел, во что мы ввязываемся». В этот момент по дорожке, что ведет в главный корпус, к собравшимся подошел ректор. Он хмуро оглядел людей, заприметив родителей Филимона. Того самого ученика и по совместительству любителя скрипки, из-за которого все это сейчас и происходит. А затем он взглянул на группу молодых энтузиастов. «Допустим, вы своего добились», — тяжело вздохнул ректор. «Очень надеюсь, что все пройдет как надо». «Мы все проверили», — кивнул Вешкин. «Хорошо. Думаю, стоит и начинать. Не ровен час и нагрянет». «Ну, кто будет снимать простыню?» — спросил Фирс и улыбнулся, когда все ребята указали пальцем на Кирилла. «Гордой походкой, смеясь через шаг», — продекламировал Вешкин с улыбкой и направился к статуе. «Он делает дело, он почти маг». Вешкин подошел к статуе и взобрался на небольшую платформу, которая которой она крепилась ногами. Оглядев толпу, он помолчал несколько секунд, чтобы его заметили, выпрямился и улыбнулся. Его взгляд скользнул по заинтересованным лицам студентов. Этот же взгляд наткнулся на его невесту Марину, что приехала по такому случаю на торжество. От ее вида Кирилл еще сильнее выпрямился и расплылся в довольной улыбке. Однако стоило его взгляду наткнуться на взрослую пару, как пыл поубавился. Здесь же находились родители того странного соседа по комнате, своеобразного, крайне упертого парня, что не имел слуха, но все равно продолжал играть на скрипке. Того парня, что стал толчком, причиной и смыслом изготовления статуи. — Дамы и господа, — громко произнес Вишкин, стараясь держать на лице хотя бы натянутую улыбку. — Сегодня... Творчески артефактная группа «Скрипач» готова вам представить свое творение. Статуя в память о хорошем человеке. Тому, кто, несмотря ни на что, шел к своей цели. Дамы и господа!» Кирилл обернулся, схватился за простыню и спрыгнул с постамента, открывая зрителям трехметровую статую молодого парня, что точно копировало вид знаменитого на всеобщей житие «Скрипача». «Надеюсь, здесь он будет играть лучше», — тихо прошептала девчонка в первых рядах. Вешкин же молча обошел статую и, когда дошел до ключевого места, активировал рунную связку «Старт» у ноги статуи. Сначала ничего не происходило. Статуя набирала запас энергии и прогоняла все по основам, сплетенным в один единый механизм. Через пару секунд она наполнилась легким голубым цветом и под сопровождение легкой музыки поющей осины пришла в движение. Скрипач стоял прямо, смотря вперед и слегка вверх. В левой руке у него была сама скрипка, в правой смычок. Вот он с легкой улыбкой упер в ключицу скрипку, поднял смычок и начал игру. Первые звуки скрипки плелись и подействовали на присутствующих словно заклинание гипноза. Исчезли шепотки, шум, и все уставились на статую. «Александр Николас!» — с легкой улыбкой произнёс Вешкин, наблюдая за статуей. «Третья симфония!» Тепло улыбки с того света. Одна из сложнейших партий для скрипки зазвучала в полной тишине. Никто не заметил, что с людьми притихла и поющая осина. В ветви ее замерли, и, казалось, даже ветер стих. Скрипач набирал скорость и тут же замирал в длинных протяженных нотах. Музыка лилась плавно, ровно, но тут раздался тихий шум. Шум маракасов. Один раз, второй, и он входит в такт, выбивая ритм. Вешкин растерянно обернулся и заметил, как поющая осина, свернув листья нижних веток в шарики, пытается подыгрывать. Вот верхние листья, несмотря на время года, сворачиваются в колокольчики. На глазах они покрываются прозрачной смолой и твердеют. Скрипач замирает. Возникает большая пауза, что была сделана специально в этой композиции, и тут под тихий слитный стук листьев с нижних ветвей раздается слитный перезвон колокольчиков поющей осины. Вешкин стоял, открыв рот, и не верил своим глазам. Он резко обернулся, взглянул на Фирса и произнес одними губами. «Поющая осина нам подыгрывает». Во взгляде ликование, страх и растерянность одновременно. Ни звука он не произнес, боясь сбить чарующий момент. Артефакт, созданный студентами, очаровал легенду всей империи. Брат молча подошел к нему положил руки на стол и начал создавать «походный фонарь» — самое обычное учебное заклинание освещения — один, двадцать, несколько сотен. Все эти светящиеся теплым светом шарики начали подниматься над головами людей. Затем, стараясь попадать в такт, он заставил их приподняться и пуститься в круговорот, словно это были не осветительные заклинания, а «живые огоньки». Они кружили над головами, пускались в пляс вокруг дерева и статуи скрипача, что продолжало выводить свою партию, создавая непередаваемое ощущение таинства и чуда одновременно. Полная тишина, звук маракасов, перезвон колокольчиков, улыбки, зачарованные взгляды и слезы. Слезы на щеках родителей Филимона их немая благодарность за память об их сыне. «Твою мать!» — тихо прошептал Вешкин. — «Ты своего добился!» «Ты научился изумительно играть!» Партия закончилась. Скрипач опустил скрипку и с легкой улыбкой, смотря вперед и вверх, замер на своем месте. Поющая осина несколько секунд еще продолжала выводить музыку, но затем тоже замерла. Листья нижних ветвей раскрылись, принимая обычный вид. Колокольчики, которые были выше, пошли трещинами и сбросили остатки прозрачной смолы, также развернувшись в обычные листочки. Впервые дерево, созданное древним архимагом, приняло свой самый обычный вид и зашелестело под ветром самым обычным звуком. Словно древнее существо, наконец, выговорилось и с облегчением умолкло. Фирс хотел было развеять заклинание, но решил, что сделать это просто так не подходит ситуация. Поэтому он отправил все свои созданные фонарики вверх, уменьшая подаваемую силу и превращая их в мелкие искорки. Это дало эффект, словно живые огоньки просто уплыли в небо, растворяясь в облаках. Братья вернулись к пребывающим в шоке ребятам, которые сами не ожидали подобного эффекта. Они принялись молча обниматься. «Охренеть, ребята! Просто охренеть!» — все повторял Невский, не веря в то, что произошло. «Это же просто охренеть!» Когда все более-менее успокоились, Вешкин расправил плечи от подошедшей к нему Марины, выпятил грудь и произнес... «Это было настоящее волшебство!» «Согласен», — глядя на него, произнёс Фирс. «Кстати, а ты заметил, что стал меньше сочинять стихи? Только вот твоя зависимость от котлет меня пугает, причём для тебя, без разницы, магазинные или домашние». Кирилл тихо рассмеялся и произнёс. «Так, может, дело и не в котлетах, а?» «А в чём?» — нахмурился брат. «В том, кто и как их готовил», — наклонил голову Вешкин. Он обернулся. На пару секунд задержал взгляд на статуе над которой работали целой толпой. Затем он снова взглянул на ребят и громко произнес. «Господа артефакторы, мы с вами работали бок о бок и не могли надеяться на то, что сейчас произойдет. Поющая осина подыграла нам. Теперь? Теперь это не сказки и не предмет спора. У поющей осины есть слух, слух и чувство прекрасного». Ребята молча покивали. — Фирс, спасибо тебе за эти прекрасные гонки. Это было действительно чудесно и зачаровывающе, — продолжил он. — Это дало именно то ощущение волшебства, сказки и невероятно завораживающего события. Тут он приобнял Марину, вставшую к нему под бок. — Спасибо всем вам за бессонные ночи, за работу вне заданий и зачетов, за те прекрасные часы в Проекторской, с борщом, мантами и прочей едой. Тут Кирилл расплылся в улыбке. Это незабываемое чувство единства и...» Вешки на секунду запнулся о слове «дружба». Немного нахмурившись, он оглядел ребят и произнес. «Чувство, что ты не один. Что ты часть одного целого с четкой целью и действиями. Спасибо вам за это ощущение. Оно для меня очень важно, но...» Кирилл кашлянул, прочистил горло, принял официальный вид и произнес строгим сухим голосом. «Сегодня, в этот миг, я могу сказать официально, артефакторная группа «Скрипач» достигла своих целей, перевыполнила их и добилась прекрасных результатов, на которые сама не рассчитывала. В связи с достижением целей, официально объявляю, артефакторная группа «Скрипач» распущена». Вешкин сделал шаг вперед и поклонился ребятам. «Спасибо за работу!» Несколько секунд длилось замешательство, Первым отреагировал Петров, который прекрасно знал историю артефакторного клуба. Он же и рассказал Вешкину, как и когда собирался этот клуб и как распадался. Поэтому он также сделал шаг вперед и поклонился Вешкину. «Спасибо за работу!» «Спасибо за работу!» — последовал его примеру Катаев. «Спасибо за работу!» — присоединился Невский. Спасибо за, «Спасибо за работу!» «Спасибо за работу!» Ребята кланялись друг другу, благодарили, а затем молча начали расходиться. Петров с Невским и Катаевым отправились в сторону общежития, дабы выспаться впервые за долгое время. Часть ребят отправилась гулять по парку. Сам Вешкин под руку со своей невестой пошел к выходу из университета, явно намереваясь провести ночь за его пределами. — Это было очень странно, — тихо произнесла Маргарита, стоя рядом с Фирсом. И создатели скрипача, они остались только вдвоем. — Я никогда не видел таким Вешкина, — хмурясь произнес Фирс, — словно в нем что-то изменилось. «А может, он таким был всегда просто дурачился?» «Может быть», — кивнула Маргарита и взяла его под руку. «Слушай, все закончилось как-то непонятно, что ли. но На душе есть необъяснимое чувство грусти». «Есть такое», — кивнул Фирс. Парень взглянул на девушку, задумчиво хмыкнул и продолжил говорить. «Помнишь, в башне учебного корпуса на закате?» «Помню». «Пойдем туда. Просто посидим».